правда, соединенный в молекулы циклопропенилидена, очень высокореакционной органики, которую на Земле можно наблюдать только в лаборатории. Про эту молекулу вообще мало что знали ранее, а тут на основе этой молекулы существует жизнь, а главным растворителем выступает сжиженный этан и метан,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 «А вел я к тому, что нет принципиально отличных от земных форм жизни. Нет и не может быть». «Это ещё почему?» — спросил Стив. «У паука есть конечности, которыми он ловит жертву. Далее он убивает её клювом, пропускает через аналог нашего желудка, далее в кишечник, потом всё лишнее выходит через клоаку,